Глава вторая. Первым делом я дождался, чтобы Ольга вернулась в кабинет и предоставила все данные, что имелись у нее на руках. То есть биография Назара Зайцева, места поджогов, его методы работы и так по списку. Могла оказаться важной любая мелочь. Пиромант оказался не лыком шит. По своему профессионализму он даже в сравнении не шел с тем безумцем, которого я когда-то давно бил в торговом центре. Зайцев оказался профессионалом с большой буквы. Мужчина подозревался в более чем трех десятках поджогов. На нем висела кража нескольких не особо дорогих артефактов. Он убил по меньшей мере 20 магов, работал наемником в горячих точках, участвовал в Йеменской войне. И все это Зайцев сделал до достижения 30 лет. Более того, за свою жизнь, Он так ни разу и не попался в руки службы имперской безопасности. Конечно, последние зачастую работали спустя рукава. Но говорить, что они плохо выполняли свою работу, я не мог. У них слишком большой фронт работы, чтобы успевать везде. И будь Зайцев рядовым исполнителем, они бы его уже повязали, уж за столько-то лет. Наверняка кто-то из заказчиков его прикрывает. Или же кому-то из влиятельных аристократов выгодно, чтобы наемник выполнял для них грязную работу. Так или иначе, недооценивать его умения и возможности я не мог. Поэтому я вызвал Тимофея, чтобы обсудить план захвата этого пироманта. Убивать его я не горел большим желанием. Просто хотелось для начала допросить парня, а затем передать его спецслужбам. Важно сначала узнать, кто именно выступает заказчиком его действий. Ну, а у СИП Наверняка накопились к Зайцеву множество вопросов. Такое поведение наверняка зачтется, и они закроют глаза на мое небольшое нарушение закона, которое я планирую предпринять. Впрочем, пока рано об этом думать. Закончив изучать документы, я сделал их копию и взял с собой в заранее снятый номер. Правда, ни о каком отеле пяти звезд не шло и речи. Это была простенькая гостиница со всеми необходимыми для меня удобствами. Самое главное, что она располагалась близко к модельному дому, и мне не приходилось каждый раз ехать в поместье. Дорога туда и обратно занимала бы слишком много времени. А так я мог быстро прийти и напрямую переговорить с Ольгой, если мне что-то от нее понадобилось бы. Мы с Тимофеем сняли один двухместный номер на двоих. Пусть он изначально этому сопротивлялся, так что позвать его к себе не составило труда. «Звали, молодой господин?» Зайдя ко мне в комнату, спросил парень. «Да», — ответил я, сидя в кресле и повторно изучая документацию. «Глянь вот сюда», — сказал я и передал ему листы с нужной информацией. «Это места, где был пожар на предприятиях?» Заинтересованно спросил мой слуга. «Именно так», — ответил я и, став подошел к Тимофею, и ткнул пальцем по нескольким точкам на нарисованной карте города. «Видишь определенную закономерность в этом?» «Честно говоря, нет». Немного подумав, сказал Тимофей. Подшел он три модельных дома в разные дни и в разных районах. Какая тут должна быть закономерность? Обрати внимание, где он устроил пожар. Я подошел к столу, взял с него ручку, после чего вернулся к Тимофею и обвел кружками места. Похоже, что он скрывается в столице. С чего вы это решили? Уже не скрываю удивления, спросил Тимофей. Сейчас покажу. Сказав это, я провел три линии между предприятиями, в которых случился пожар. С собой они образовали треугольник. Видишь полученную область? Думаете, что поджигатель скрывается где-то внутри этой области, стараясь не удаляться от нее? Наконец догадался Тимофей, куда я клоню. «Почти. Ты сейчас смотришь только на те предприятия, которым нанес ущерб пиромант. Но есть же и другие. Я провел еще несколько линий между собой, после чего они образовали сложную геометрическую фигуру. Обрати внимание на район в центре фигуры». Сюда редко наведывается СИП. После того, как сверился с картой и имеющимися у нас данными, вслух озвучил мысли Тимофей. «Думаете, он тут спрятался?» «Да». «Можно предположить, что он прячется в каком-нибудь заброшенном подвале и ночью выходит на работу. Сам должен понимать, не может его артефакт скрывать всю дорогу от столицы до леса». Сказав это, я вернулся к столу и положил ручку на место. «Слишком долго придется поддерживать заряд, а более мощные будут стоить десятки миллионов рублей. Не потянет наемник никак». Ему нужно быстро выполнить свою работу и как можно скорее затаиться. «Звучит логично», — выслушав мои слова, сказал Тимофей. «Только есть ли смысл искать его по всему району? Все об этом тоже могли догадаться. Но они что-то до сих пор его не нашли, несмотря на все свои ресурсы. Я вовсе не предлагаю его искать. Он сам придет к нам в руки», — ухмыльнулся я. «Значит, мы должны устроить засаду», — вслух прокомментировал Тимофей и вновь посмотрел на документ. Постояв так несколько секунд, его озарило. «Вот оно что! Он атакует ближайшие предприятия от района, в котором укрывается. Это прослеживается по датам. Следовательно, можно вычислить, на какое предприятие он нападет снова. К тому же он нападает через один и тот же промежуток времени. В точку!» «Правильно, Тимофей!» — похвалил я своего слугу. «Благодарю, молодой господин!» — с благодарностью кивнул мне Тимофей. «Правда, есть проблема. Он уже сегодня должен напасть на четвертое предприятие. Думаете, мы успеем провернуть все так, чтобы он ничего не заподозрил? Вы все-таки сами делились мыслями, что где-то на предприятии мог завестись крот. Я тебе больше скажу. Предатель, скорее всего, ближе, чем кажется. Намекнул я на свою догадку. Поэтому мы с тобой никому ничего не будем говорить. Просто ночью проникнем на предприятие и устроим пироманту засаду. Если зайцев появится, то хорошо, одной проблемы меньше. Если не появится, то это подтвердит мою догадку насчет предательства. Независимо от исхода, я останусь в плюсе. И начнем думать дальше. В таком случае, пожалуйста, «Разрешите мне сразиться с этим человеком», — сказал Тимофей так, будто просил меня сделать ему одолжение. «Сражайся, я же тебе не запрещаю. К чему такая просьба?» Не понял я, зачем парень вообще об этом заговорил. «Просто зная вас, вы опять захотите влезть в самое пекло», — сказал Тимофей и многозначительно посмотрел на меня. «Я в вашей силе не сомневаюсь, но моя работа — вас охранять» а такие, как этот Зайцев, должны быть очень скользкими типами. Вполне возможно, что никакой не маг четвертого круга, а пятый. Поэтому ему ловко удается раз за разом водить службу имперской безопасности за нас. Будь моя воля, я бы в одиночку выполнил это задание. Но вы ведь не дадите разрешения на это. Подстраховка не помешает. Согласно кивнув, ответил я. Хорошо, я не буду лезть вперед и оставлю пираманта на тебя. Тимофей приводил правильные доводы. То, что Сиб зафиксировала его как мага четвертого круга, еще не говорило о том, что это полностью проверенная информация. Любой маг может преспокойно скрывать свою силу, но мне без большой надобности тягаться с магами пятого круга не стоит, особенно если они воины. «Спасибо за понимание, молодой господин. Мне пригнать магокар?» спросил парень. «За машиной может вестись слежка». Немного подумав, ответил я, «Пригони Магакар, а затем где-нибудь в укромном месте сменим автомобиль на более неприметный». «Будет исполнено в лучшем виде», улыбнувшись, ответил Тимофей, после чего мы оставили номер и вместе вышли за дверь. До предприятия мы с Тимофеем добрались без проблем. Слежки как таковой мы не обнаружили, но подстраховка все равно не помешала. Я также взял с собой пистолет, способный стрелять снарядами третьего круга. Конечно, убойной мощи ему с моим кругом уже не хватало, но ситуации разные бывают. На создание заклинания требуется время, в отличие от пистолета. На само предприятие мы проникли тайно, не привлекая к себе внимания. Все-таки, когда сравнительно небольшое производство охраняет один мужчина с автоматом, это несложно сделать. Правда, пришлось его аккуратно вырубить, и связать, чтобы он не помешал плану. Увы, несмотря на все ресурсы рода, было просто невозможно поставить достойную охрану каждому предприятию. Проблема упиралась в банальную нехватку людей, поэтому их распределяли по приоритетности. Например, столичные предприятия требовали минимум охраны, поскольку в исключительных случаях кто-то из наемников занимался подрывной деятельностью в рамках столицы, где их могли быстро повязать. Исключением, разве что были времена расцвета группировки последний день, но это и случилось больше 20 лет тому назад. Кому сбрело в голову так открыто вредить Кире в столице, я не понимал. Упади хотя бы тень подозрения на виновника, и большинство аристократов попросту отказались бы вести с ним дела, просто из-за того, что он нарушил негласное соглашение. Это вне столицы можно устраивать все эти подковерные интриги, а в столице... Живут серьезнейшие люди, и в том числе император. Ни первый, ни второй такое поведение не оставят без внимания, даже если причастным будет кто-то из львовых. Впрочем, ладно, Кира обещала сама разобраться с нанимателями. Я же взял на себя ответственность устранить исполнителей и их посредников. Не больше, не меньше. Так что оставлю все эти домыслы на нее». Мы с Тимофеем заняли две разные позиции на втором этаже. Я засел возле окна, контролируя заднюю часть здания, и взглядом искал место, где пространство могло бы искажаться, выдавая противника под действием артефакта. В этом бы мне также помогло скопление магических частиц в одном месте. Даже если сразу не обнаружу и скопление, то мне поможет чувствительность к магии, развитая благодаря моему направлению развития магических умений. Достаточно почувствовать, где появятся изменения в магическом фоне и туда атаковать как минимум упреждающим ударом. Одним словом, вычислить Зайцева не составляло для нас большого труда. Большей проблемой было его не упустить и не дать себя заранее обнаружить. Вот тогда да, у нас возникли бы сложности в его поимке. Мы просидели так в засаде три часа. Зайцев все никак не хотел появляться, Мне начало казаться, что ему кто-то слил информацию, и он залег на дно. Но нет. В один момент мой бдительный взгляд заметил, как сотни метров от места засады медленно двигался наш клиент. Я шепотом подозвал Тимофея к себе, после чего указал ему точное местоположение противника. «Сможешь отсюда взять живым?» Тихо спросил я слугу. «Подпустим ближе. Атакую парализующим заклинанием» иначе может отреагировать на боевое плетение?» Шепотом ответил парень. «Тогда действуй», — сказал я своему слуге и стал вжидать. Ждать долго не пришлось. Когда Зайцев, даже не подозревая о нашем присутствии, подобрался близко к входу на предприятие, Тимофей стал действовать и атаковал его точечно в ногу магическим всплеском. Только, к моему несильному удивлению, Зайцев безо всяких проблем отбил эту атаку барьером, посмотрел в нашу сторону, после чего резко развернулся на 180 градусов и стал убегать, вот так банально, без малейшей попытки добраться до нас. «Куда собрался?» — вслух выкрикиваю я, и вместе с Тимофеем прыгаем вниз через разбитое окно, отправляясь в погоню.